Яночка выдвинула предложение. «В следующий раз надо будет ему подсунуть что-нибудь ненужное. Пусть режет». Нуж ну нет», — разбушевался Павлик. «В следующий раз мы придем к нему домой. Пусть там хоть все на свете на куски порежет. Пожалуйста, тогда я могу и не обращать внимания». Вот так великая любовь Стефика то проявлялась поистине героических подвигах, на благо правому делу, то наносила ощутимый материальный вред им с Павликом. На всякий случай Яночка решила оставить опасную тему и переключить внимание брата на более важные срочные дела. Ну ладно, сейчас тут приберем, ничего не поделаешь, а пока давай подумаем над тем, как нам отыскать очкарика. «Нет проблем!» — фыркнул Павлик. «Приехал он на машине. Сам сидел за рулем. Значит, машина его. А номер я записал. Через два дня узнаю адрес. Спорим?» Спорить сестра не собиралась. «Как же станет она заниматься пустяками, когда столько дел?» «Еще надо убедиться, что они знакомы. Зютык и Очкарик. Мы думаем, что знакомы, но надо знать наверняка. И знаком ли Очкарик, паном Файксотом. «А это нам скажет Хабр при первом же удобном случае». Яночка продолжала. «И еще надо узнать, кому продал пан Спайер свои марки. Баранскому с улицы Бонифация или еще кому? Слушай, неувязка получается? Какая неувязка?» Пани Амелия говорила, что ее дядя продал марки, вернее, разбогател 12 лет назад. А ведь пан Спайер умер 20 лет назад. Кто это тебе сказал? Как то? Ты? Я? Изумился, Павлик. Кто же еще? Вспомни, ты рассказывал, как наследники кричали о сестре покойного. Что она вообще тут ни при чем, и завещание недействительно, потому что муж умер двадцать лет назад. Ты так сказал? Какой муж? Не понял Павлик. Ты что, совсем обалдел? Муж покойницы Саской кемпы, пани Спайеровой. Павлик напряженно пытался восстановить в памяти то, что слышал тогда на лестнице дома на Саской кемпе. А-а-а! Помню. «Не совсем так, как ты говоришь». «Они действительно кричали, что нечего ей соваться со своим завещанием, что уже за давностью лет оно недействительно». «А двадцать лет я тебе просто сказал в переносном смысле, в смысле, что уже очень давно». «Я же не сказал сто». «В следующий раз не выражайся в переносном смысле», холодно произнесла сестра. «Да ты, дело точное». А то у нас концы с концами не сойдутся. Видишь, я даже все записываю, чтобы не ошибиться. А ты в переносном. А теперь пошли, пораспрашиваем дедушку». Дедушка был в своем кабинете и, как всегда, занимался марками. Ему не пришлось заглядывать ни в какие записи. «Пан Корчинский?» — повторил он, вздохнув. «Как же! Я его навсегда запомню. Клеменс Корчинский!» Поскольку дедушка больше ничего не собирался говорить, Яночка, немного подождав, спросила, а что ты помнишь о его родных, тех самых подозрительных? Он написал тебе, кто они? Нет, пан Корчинский не стал называть фамилии. Знал, я бы до них в миг добрался. Пришлось самому разузнавать. Выяснилось, что сестра пана Корчинского носила фамилию мужа. Баранская. На нее я вышел только через несколько лет. И то случайно. Уже почти прекратил свои поиски. И ничего это мне не дало. Хотя... Ну, прямо не дедушка, а шахерезада какая-то. Как всегда, прервав на самом интересном месте, дедушка принялся разжигать свою трубку. Павлик с Яночкой сидели тихо и терпеливо ждали. И без того открытия Обрушивались на них водопадом, одно за другим. Правда, еще не очень понятно, какая связь между ними, но главное, появилось что связывать. Нет, дедушка, похоже, счел разговор законченным. Придется снова потянуть его за язык.